Глава десятая. Виктор. Слезы удалось держать с трудом. С огромным трудом. Его ночью пробила и одна фотография, а сейчас их было около сотни. И все такие... светлые, счастливые. Но ему в этом счастье не было места. Марина с Ульяной и мужем, симпатичным гладко выбритым брюнетом в джинсах и шерстяном вязаном свитере, Марина с Ульяной, братом и его девушкой, Марина с Ульяной и Ирой, Ульяна в кроватке, Ульяна голенькая на пеленальном столике, Марина, кормящая дочку грудью. Виктор не знал, сколько прошло времени, прежде чем он отложил телефон бывшей жены. Но она успела и съесть свой штрудель, и целиком выпить чай. Теперь сидела, откинувшись на спинку дивана, и задумчиво спокойно смотрела в окно. Метель заканчивалась, и начинало темнеть, на улице уже горели фонари. На проезжей части, наконец, появилась снегоуборочная машина. Загребая снег большим ковшом, она медленно двигалась вперед. «Спасибо». Вздохнул Виктор, и Ира отвернулась от окна. Посмотрела на бывшего мужа, взяла в руку свой телефон и кивнула. «Не за что». Убрала аппарат обратно в сумку, и Горбовский, неожиданно ярко и резко ощутив, что Ира собирается прощаться, выпалил. «Есть за что». «Я много лет не видел Марину. Последний раз не поверишь, когда у нее был выпускной вечер». «Выпускной?» — переспросила Ира, глядя на него с недоумением. «Не помню, чтобы ты приезжал». «Я приезжал, но не выходил из машины, сидел у вашего подъезда. Просто хотел увидеть Ришку, но не желал портить ей настроение, поэтому не показывался на глаза». Ира несколько секунд молча и задумчиво смотрела на Виктора, будто принимала решение и пока она раздумывала, он сам решил заговорить о том, что его волновало, открыл рот «Не проси прощения». А вдруг спокойно сказала Ира, и у Виктора слова застряли в горле. «Откуда?» «Как она поняла?» «Ведь именно это он и собирался сделать». «Почему?» Почти прошептал, сдавленно и расстроенно. Он так и не попросил у Иры прощения 12 лет назад и мучился из-за этого. «Хотел сейчас», — момент казался подходящим, но... «В этом нет смысла», — она пожала плечами. «Это дела давно минувших дней. Ты сделал то, что хотел сделать, я это пережила. Все. Если ты хочешь попросить прощения для того, чтобы услышать, что я тебя прощаю, то не утруждайся. По-моему, то, что я сижу с тобой за одним столиком, красноречиво и без лишних слов». Грубо и решительно. Раньше Ира не была такой. Он вообще не узнавал ее сейчас. В его памяти она осталась милой и нежной, очень мягкой и доброй. И та Ира, конечно, выслушала бы все, что он собирался сказать. А это нет, она слушать не собиралась. «Считаешь, что прости меня лишние слова?» «Определенно». На губах Иры появилась ироничная и немного скептическая улыбка. «Это демагогия, Витя. Слова ничего не стоят». «Поступки — да. Слова — нет. Ты можешь сколько угодно извиняться, а я сколько угодно прощать или не прощать, но от этого не изменится тот факт, что семьи у нас больше нет. И ладно бы только у нас. У детей нет отца, у Ульяны — дедушки. Вот об этом надо думать». Ира решительно поднялась из-за стола. «Все, мне пора. Я тебя провожу». Горбовский вскочил следом, ожидая возражений, но Ира молчала. Молча надела теплое шерстяное темно-синее пальто, шапку и шарф, приняв помощь бывшего мужа и вышла на улицу, не обращая внимания на Виктора, который тенью шел следом. А мы вроде не расплатились. Вдруг вспомнил Горбовский и услышал тихий смешок. «Я попросила счет, пока ты смотрел фотографии. Ты просто не заметил». «Ты и за меня заплатила». Возмутился Виктор, захотелось немедленно вернуться обратно в ресторан и потребовать отдельный чек. «Да. Решила не отвлекать тебя, ты был очень увлечен. Не злись. Если хочешь, верни деньги, я не против. Хотя это совсем не обязательно, учитывая тот факт, что я живу в том числе и за твой счет». Горбовский поморщился. Он терпеть не мог эту тему. Хотя формально Ира была права. Он действительно до сих пор переводил большие суммы на три счета. Для Марины, Макса и Иры отдельно. Марина свои деньги ни разу не трогала, гордая. Макс все спустил на ипотеку, а Ира просто регулярно брала оттуда не слишком великие суммы. На что конкретно Виктор не знал. Но в том, что жить на эти гроши невозможно, нисколько не сомневался. Да, он был не обязан делать все это. Половину совместно нажитого Ира и дети получили еще при разводе. Виктор оставил им и квартиру, и значительную сумму денег. На стоматологическую клинику, которую Горбовский в то время только организовал, Ира не претендовала и квартиру он вроде как отдал вместо будущих элементов. Но совсем ничего не выделять детям и бывшей жене Виктор не мог. И если кто-то из знакомых начинал проходиться по этой теме, Горбовский быстро его затыкал. «Ни за что не поверю, что ты не работаешь, Иринка», пробормотал он, даже не ожидая, что Ира ответит. «Это ведь был не вопрос». Но она ответила. «Работаю. Хотя ты наверняка не счел бы это работой. Я книги пишу. Виктор удивился Нет, он помнил, что Ире всегда нравилось что-то сочинять рассказы, стихи, сказки, но как-то не ожидал подобной категоричности. Впрочем, его смутило даже не это, а ее утверждение, что он наверняка не щел бы это работой, высказанное без тени сомнения. Почему не счел бы?» – проворчал Виктор, нахмурившись. Такая же работа, как и все остальные, просто более творческая. «И как? Доход?» «По-разному. Сегодня густо, завтра пусто. Поэтому я то беру деньги с твоего счета, то нет. Все, вот и мой дом. Спасибо, что проводил». Ира всерьез намеревалась уйти, и Горбовского захлестнуло такое отчаяние, что он едва не заорал ей вслед «Нет, стой!» Вместо этого спросил как можно спокойнее. «Слушай, а могу я зайти?» Я что-то выпил слишком много кофе, в туалет нужно. Виктор даже не соврал, в туалет действительно хотелось. Да, он мог бы потерпеть с полчаса, на такси добраться бы до дома примерно за это время, но зачем? Без проблем. Легко согласилась Сира. И от этой легкости Горбовский растерялся. Поведение бывшей жены настолько не совпадало с тем, как он себе его воображал, что у Виктора возникало ощущение сна. Может, он действительно просто еще не проснулся? До сих пор лежит в собственной постели и досыпает то, что не доспал ночью? И не было на самом деле никакой встречи с Ирой? Но ледяной ветер бил в лицо с абсолютно невоображаемой безжалостностью, и Виктор все же отмел свои сомнения. Просто Ира, по-видимому, как-то сумела перешагнуть через случившееся 12 лет назад. Он вот не смог. Она смогла. Интересно. Принесло ли ей это счастье? Да и вообще, счастлива ли она? Виктор не знал. Макс никогда и ничего не говорил про маму, даже на прямые вопросы старался не отвечать. И Горбовский совсем ничего не знал о Ире и ее жизни все эти годы. Только то, что пару лет назад она вроде как уехала в Израиль. Но понятия не имел зачем и почему, хотя и догадывался. «Та операция на сердце?» «Да, она помогла». Но, как сказал тогда лечащий врач, это не панацея, и, возможно, понадобятся еще операции. Но в настоящий момент Ира не выглядела больной, и это немного утешало.